Есть, по-видимому, какое-то зерно правды. Имеется несколько свидетельств о якобы покушении на Сталина в библиотеке Центрального исполнительного комитета. Покушение исполнительницей которого называют молодую графиню Орлову Павлову. До суда она не дожила. Ее расстреляли немедленно после ареста чуть ли не по личному приказу Сталина. Около 40 человек было арестовано весной пятого года. В их числе кремлевские охранники и сотрудники НКВД, которые якобы служили связными в заговоре убийц. В последующий период вокруг этого дела шла глухая борьба. Сталин снова намеревался привлечь к делу оппозицию. У Каменева был брат-художник Розенфельд, чья жена работала кремлевским врачом по этой ничтожной родственной связи имя Каменева начало фигурировать в деле. Ежов, как представитель Центральной Контрольной Комиссии, требовал для него смертной казни. Но это требование встретило сопротивление. Особенно энергично протестовал Горький. Другого ведущего сторонника умеренной линии уже удалось заставить замолчать. Секретарь ЦИК Янукидзе отвечал, как уже сказано, за всю администрацию Кремля, и было легко обвинить его в халатности или даже соучастии по поводу любого заговора внутри кремлевских стен. Более того, Янукидзе долгое время оказывал определенную протекцию некоторым скромным и не участвовавшим в политике уцелевшим представителям дореволюционных классов, конечно, ведома Сталина. Теперь и эта защита обернулась против него. Наиболее вероятно, что он был снят со своих постов еще в марте с обещанием ответственной должности на Кавказе. Это обещание не было выполнено. Вместе с Янукидзе был снят его доверенный человек, комендант Кремля Латыш Петерсон. В свое время Петерсон командовал поездом Троцкого, знаменитой подвижной ставкой верховного главнокомандующего в годы Гражданской войны. Убрав Петерсона из Кремля, его не сразу арестовали, а перевели на должность помощника командующего войсками Киевского военного округа, который он занимал до 1937 года и в том же 1937 году был ликвидирован. Позже, в 1938 году, его имя фигурировало в списке военных заговорщиков, которые якобы готовили переворот в Кремле, причем говорилось, что Петерсон был подобран для этой цели самим Янукидзе. Авель Янукидзе был не единственным старым партийцем, выражавшим сомнения по поводу жестокости нападок на оппозицию. Во время дела Ленинградского комитета партии Отдельные заслуженные члены партии, общество старых большевиков и столь же почетное всесоюзное общество политкоторжан и поселенцев занимались сбором подписей во влиятельных кругах под петицией в Политбюро против казни участников оппозиции. Даже Сталин внес предложение не принимать этой меры в данном процессе. Теперь, Это рассматривалось как фракционная деятельность. 25 мая Центральный комитет партии распустил общество старых большевиков, а для его ликвидации назначил комиссию, в которую входил Шкирятов, и которая состояла главным образом из молодых сталинцев, в том числе Маленкова. Общество старых большевиков имело собственное издательство – которая публиковала мемуары членов общества и некоторые теоретические книги. Было почти немыслимо, чтобы новый режим не счел многое в этой литературе, особенно в мемуарах, неподходящим. Как обычно, Сталин совместил политический ход с утолением своей личной мести. В конце июля... «Правда» начала публиковать отрывки из книги Берии к вопросу об истории большевистских организаций за Кавказе.